Четвертое. Тем не менее, в 1964 году он оказался в ситуации двусмысленной и опасной. В английском издательстве «Елеон e Пресс» вышла сначала его книга «Веселый барабанщик», точная копия совписовской, без гонорара, естественно, а потом и пластинка, составленная из 18 московских записей посредственного качества. Некоторые склонны считать директора издательства Александра Флегона агентом КГБ, но, кажется, заблуждаются. Его можно было использовать в темную, как, например, в 1967 году, когда Юрий Андропов, шеф КГБ, решил сорвать публикацию «20 писем к другу» Светланы Аллилуевой, приуроченную к 50-летию советской власти. Следовало избежать скандала предотвратить сенсацию. Это сделали при посредстве Виктора Луи, независимого московского журналиста, как называли его на Радио Свобода. Из СССР передали находившийся в распоряжении КГБ текст, но сокращенный и смягченный. В результате, когда вышла настоящая книга, на нее почти не обратили внимание Сегодня часто пишут, да и в 60-е говорили открытым текстом, что Луи, умерший в 1990 году от последствий трансплантации печени, был непосредственным порученцем Андропова. Статус его был своеобразен. Он числился легально московским корреспондентом нескольких европейских газет. Отсидел при Сталине, был реабилитирован, держал в салон, где бывали и крупные чиновники, и официально разрешенные литераторы, и диссиденты. Во времена застоев великую роль в обществе играют провокаторы, двойные агенты, как сказал однажды Виктор Луи еврейскому писателю Давиду Маркишу, сначала отказнику, затем эмигранту в порыве внезапной откровенности. В наше время всякий ответственный работник, разведчик, как минимум двойник. Иногда такой двойник и сам не знает толком на чьей он стороне. С АЗФ, кажется, был именно такой случай. Да и с Юлианом Семеновым тоже, о чем он высказался в семнадцати мгновениях весны с исчерпывающей полнотой. Там, если помните, Штирлиц смотрит на сытую Швейцарию и со злобой думает, не то что у нас, не особенно разделяя, об СССР идет речь или о фашистской Германии. Не зря именно Штирлиц стал главным советским героем 70-х годов. Когда враждующие стороны окончательно уравниваются и в беспринципности, и в лицемерии, и в интеллектуальном отношении, любой самостоятельно мыслящий человек, Волен Сноулинс, выглядит двойным агентом, даже если и не является им. Отсюда и вечные подозрения, что советские шестидесятники Поголовно сотрудничали с КГБ, как полагали многие западные политики и отечественные диссиденты, или СРУ, как полагали в свою очередь отечественные политики, диссиденты Запада. Сам с собою возникал тип посредника между интеллигенцией и тайной полицией. Он был востребован объективно, поскольку транслировал наверх послание кухонной фронды и доводил до этой фронды линию руководства. Это выглядит цинизмом, а было оптимальной формой взаимодействия, если не брать в расчет немногочисленных упорных диссидентов, для которых любое сотрудничество с габистской властью было омерзительно. Виктор Луи помог многим, и вполне бескорыстно. Помогал он верхам, исполняя деликатные поручения, передавая одному, чтобы не зарывался в интервью западным газетам а другому, чтобы умерил отказническую активность. За это предлагались послабления. Так скажем, уехал долго томившийся в отказе Маркиш, знавший, что через Луи можно повлиять на ситуацию или, по крайней мере, провентилировать ее. На роскошную дачу Луи в Баковке, где стоял легендарный гараж на 10 коллекционных машин, включая Бентли, советская творческая интеллигенция ездила, как в неформальную приемную КГБ. Сегодня сын Луи активно защищает репутацию отца, утверждая, что тот не был никаким агентом и, как мог, пытался помогать советским творцам. Вполне вероятно, что Луи в самом деле не получал лубянскую зарплату. Были другие способы поощрения. Во всяком случае, ни голос Америки, ни английские и шведские газеты, корреспондентом которых в разное время числился Луи, не брезгали его эксклюзивами. КГБ подчас сливал через него именно ту информацию, которая была нужна истинную, но отфильтрованную. Так именно Луи первым до советской прессы сообщил о снятии Хрущева, а потом передал на Запад его мемуары, освобожденные от наиболее острых мест. Именно Луи в 1984 году получил разрешение на интервью с Сахаровым, с ослом Горький это сбило волну протестов больше того по свидетельство куджавы в рассказе выписка из новоменувшего дела который нам здесь придется обширно цитировать тогда шел по кухням разговор что кгб торгует запрещенными рукописями как и большинство тогдашних кухонных разговоров это было недалеко от истины разумеется кгб торговал рукописями не корысти ради иногда такая торговля призвана была дискредитировать несчастного творца, создать ему проблемы в СССР ты просто выдавить из России. Андропов действовал тоньше предшественников, и некоторым из литераторов даже казался либералом, но в действительности был жестче. Куда полезнее иногда было что-то напечатать или разрешить, чтобы навеки замостить автора связью с органами. Куда надежнее было продать рукопись за границу, Здесь с ней познакомились бы единицы, чем разрешить ее печатание на родине. Тот же Виктор Луи передал в Грани в 1968 году раковый корпус Солженицына, готовившийся к печати в «Новом мире», чтобы тем сорвать эту публикацию. Но в Гранях заподозрили подвух, связались с автором и книгу остановили. Ее публикацию в «Новом мире» все равно торпедировали. Но, по крайней мере, это пришлось сделать самим. Без ссылок на коварный зарубишь. Так вот. Александр Флигонт, выведенный Куджавы под фамилией Глов, был одним из многочисленных агентов фиктуры, всегда готовых разместить слив, опубликовать самоиздатскую рукопись, тиснуть в лондонской газете Комрамат, называть его на этом основании полновесным агентом КГБ, как делает Александр Солженицын в книге Угадило зёрнышко про двух жанов, некоторые чрезмерность Флегонт иногда за деньги выполнял поручения этого ведомства, поскольку публикация советской подпольной литературы, а также анекдотов про Брежнева, а также словарей русского мата, а также книг о еврейском вопросе в России, всем этим он помаленечку приторговывал, была в застойные времена не худшим бизнесом. Защищать же на Западе авторские права русских литераторов было некому. Ну, не ваб же! Запрещенные авторы были легкой добычей. Им так хотелось увидеть свой текст на напечатанным, что о деньгах они даже часто вообще не заикались. Издатели Пастернака тоже неплохо наживались на этом, что он не мог контролировать свои права лично. Эта ситуация продолжалась до 90-х годов, пока у российских литераторов не завелись иностранные агенты. известная история когда Андрей Вознесенский Сумел наказать Флегонта за попытку записать на пленку и напечатать на Западе, разумеется, без гонорара, его новые стихи. В 1966 году я выступал в Оксфорде. Некий издатель по имени Флегон поставил на сцену магнитофон и записал мои неопубликованные вещи. Накануне я отказался подписать с ним договор. К тому времени у моих книг были солидные издатели, «Оксфорд Пресс», «Гроуф Пресс», «Даблдэй». Я подошел к магнитофону, вынул кассету запись моего вечера и положил в карман. Тот взревел, кинулся на сцену, но было поздно. Вечером профессор Аболенский, автор антологии русской поэзии, пригласил меня домой ужинать. Во время ужина меня вызвал статный полицейский офицер. Мы получили заявление о том, что вы обвиняетесь в похищении частного имущества, кассеты. Да, но похищено мое имущество. Мой голос, он на кассете. Что же будем делать? Давайте сотрем мой голос, а кассету вернем владельцу. Офицер Ее Величества согласился. В присутствии профессора Аболенского запись моего вечера стерли, кассету вернули. Впрочем, по свидетельству о Куджаве, который тоже излагает этот эпизод в цитированном рассказе, флигон потом отомстил Вознесенскому, опубликовав в Лондоне книгу «Мой любовный дневник», состоящую из лирики, частично опубликованной в России. Акуджава, впрочем, для памфлетности указывает, что это была не книга, а статья об интимных похождениях Андрюши в Лондоне. Похождений не было, Вознесенский за границей вел себя смотрительно. Биографию флегона Куджау излагает с его слов весьма точно. Встреча их состоялась во время визита поэта в Мюнхен в январе 68-го года, когда флегон прилетел к нему из Лондона, якобы для интервью. Да потому что я никакой не Глов, я Иван Углов из Рязани. И затряс от удовольствия, виде перед собой совершенно растерянного свеседника. Да, да, выдохнул он. Вот именно, а вы это думали. как же это промямлил обескураженный Иван Иванович, и образ агента КГБ заметешил перед глазами. «Очень просто», — сказал, перестав смеяться Углов. «Родился в Рязани. Отец был большевиком. Уехали все семьей в Бессарабию. Началась война, пришли румыны, отец в подполье, я участвую в молодежном движении. Дальше больше. После войны учусь на инженера, служу в строительном министерстве. Начинаю постепенно прозревать». Но что-то мне это все не нравится, ну, понимаете? Даже отвратительно, однако ни с кем не делюсь. Выкрикиваю лозунги, просто ору на каждом перекрестке. В 56-м еду в служебную командировку в Венгрию, слава богу, а там восстание. Я подумал, подумал, решил махнуть в Канаду через Лондон. В Лондоне удачно опубликовал несколько технических статей, заработал. Думаю, зачем мне в Канаду, когда и здесь хорошо, и остался вот так. И что же теперь? Книжечки издаю на русском языке, журнальчик со всякими пикантными историями из вашей жизни. И вновь хотнул Распространяю в стране советов, хотя не могу сказать, что это легко. Вот вашу пластиночку. В том же рассказе он воспроизводит характерную реплику флегона, оказавшегося в действительности флегонтовым. У вас обо мне черт знает что болтают. То я агент ЦРУ, то я чуть не сотрудник КГБ, и расхатался. А я не то и не другое, а просто издатель. Чистый бизнес. Солженицын думает иначе. Он судился с журналом про -э доказать, что не связан с Луи. А нет сомнений, что связан. Луи и привез ему приглаженную в ГБ рукпись Светлана Аллилуевой для опережающего издания, сбить спрос на подлинную. Из того и вытекло судебное дело Флегона с Аллилуевой. И еще с другими издательствами Флегон судился. И частенько выигрывал. А если проигрывал, то объявлял себя банкротом, и почему-то по английской системе это всегда безболезненно сходил ему с рук. «Флегон!» и есть тот всевечный тип, который зовется Сутягой и Кляузником. Конечно, о Флегоне у меня лишь цепь умозаключений, по его многим действиям относительно меня и других. И еще же, этот якобы румын легко выехал на Запад, поселился в Англии и активно занялся халтурным изданием оппозиционных книг из СССР. И в союзе ж с и Лавайская... Передала нам рассказ был от Акуджавы, что как-то флегон приезжал к нему в Мюнхен. Он издал пластинку Акуджавы и в нетрезвой откровенности признал, что отец его флегонтов, сотрудничающий с ГПУ, был на подпольной работе в Румынии, где и рос сынишка и, видимо, наследовал жизненный и путь папаши. В передаче Лавайской возвратясь в Москву» Акуджава рассказал об этой истории габисту Секретарю С.П. Ильину тот выругался о флегоне. Проболтался, дурак. Рассказ, может быть, не вполне точен в передаче? Нет, он точен. Ты действительно с ним встречался? Спросил секретарь стараясь выглядеть равнодушным. Под именем оргсекретаря Филина в рассказе выведен генерал Ильин, куратор Союза писателя КГБ, не скрывавший своей миссии. Как с вами подтвердил Иван Иванович? «Так рассказывай же!» — выдавил Филин, сел, встал, прошел к окну, снова сел, уставившись Ивана Ивановича бледными глазами, внезапно резко вскочил «Погоди!» и выбежал из кабинета. Вернулся через две минуты в сопровождении старушки с большим блокнотом. Она приветливо улыбнулась Ивана Ивановича и разложила блокнот на столе. Он догадался, что это стенографистка. «Ну?» — приказал Филин. И Иван Иванович начал подробный рассказ. Он старался быть объективным, но при этом не скупился на украшения. То ли пугал генерала, то ли пытался рассмешить, и был крайне внимателен не упускал генеральские мимики и его интонации, когда тот вдруг восклицал, хлопая ладонью по столу. Так и сказал! Или «Ну и скотина!» И вот, наконец, Иван Иванович, хохотнув голосом лондонского знакомого, выговорил. А я, говорит, не Глов, я Иван Углов из Рязани. В этот момент оргсекретарь, страшно покраснев, вскочил, выбежал из-за стола, крикнул «Погоди!» и исчез из кабинета. Было тихо. Вымуштрованная стенографистка сидела неподвижно, как мышка, и только легкая улыбка, сочувствие и недоумение пошевелила ее губы. Прошло, однако, с полчаса. Афильна не было. Стенографистка по-прежнему улыбалась. Иван Иванович нервничай представил себе такую иллюстрацию к собственным подозрениям. Генерал кинулся к телефону, позвонил некоему лицу в госбезопасности и шепотом доложил, что Иван Углов в Лондоне сам разоблачился. — Вы знаете, — сказал Иван Иванович стенографистке, — прошло больше часа, пожалуй, можно расходиться, и ушел. — Стенографистка? — Однако сидела там не просто так, а именно, благодаря ей ее звали Фомина Т. Сохранился запись этого разговора, на который решительным генеральским почерком Ильина выведена резолюция для приобщения к личному делу члена СП товарища Б. Акуджавы. Указаны даты вызова Акуджавы к Ильину. 1 марта 1968 года. Орфографию сохраняем. В Мюнхене во время моего пребывания там ночью мне позвонили из Лондона, и человек на русском языке, отрекомендовавший с корреспондентом какой-то лондонской газеты, просто я не помню сейчас ее название, попросил разрешения прилететь в Мюнхен для того, чтобы меня проинтервьюировать, и отдал ему свое согласие. На следующий день, как было обусловлено, он прилетел. Он сказал, что... В основном статья, которую он собирается написать, у него продумана, но у него не хватает кое-каких вопросов. Он стал задавать мне вопросы общего характера, спросил, служил ли я во время войны в армии. И когда закончилось интервью, он отрекомендовался, что настоящего фамилия Флегонт. И так как я с ним заочно знаком, я с твоей стороны стал интересоваться им и стал расспрашивать его. Он разговорился и из его разговора выяснилось, что на самом деле он Олег Васильевич Флегонтов, выходец из Рязанской губернии. В детстве он был перевезен в Молдавию или Бессарабию, учился в школе на русском языке, был активным комсомольцем, членом партии, числился в партийном активе Молдавского или Румынского ЦК, не помню. По специальности он инженер-электрик, занимал крупные посты в этой области, а кроме этого испытывал призвание к журналистской деятельности. Иногда подписывал статьи. Он сказал мне, что Чиушеску, нынешний секретарь Компартии Румынии, это его коллега, товарищ по партийной работе. Затем он сказал, что во многом он не был согласен с политикой, которую проводила Компартия Румынии. У него назревали различного рода конфликты, сложности, и в 1956 году, находясь в командировке в Венгрии, он во время венгерских событий решил бежать за рубеж в Канаду, он и его товарищ Проездом они остановились в Лондоне. У них там нашлись знакомые, и они решили немного там пожить и заработать немного денег. Там он назвал себя румыном, потому что это было удобнее. Стал опубликовывать статьи, он работал в BBC. Так он остался в Англии. Сейчас, как он рассказал, имеет большой книжный магазин русской книги. Рассказал также о том, чтобы он связан с русским посольством и добивается у них разрешения завязать торговые связи по книжной торговле. В Мюнхен он прилетел, как я понимаю, предложить мне записать мои песни на пластинку. Но я отказался от этого предложения. Я его спросил тогда, почему он опубликовал скандальный материал на Андрея Вознесенского. Он мне ответил, что я разозлился на Андрея Вознесенского. Я его просил записаться на пленку, чтобы я смог заработать. А он, по наущению всяких американских агентов, которыми он был тогда окружен, в частности Патриции Блейк, мне отказал, за что я ему отомстил. Остается понять, была ли вся история с английской пластинкой 1964 года инспирирована в Москве. Не был ли комитет заинтересован в том, что пластинка Акуджавы вышла в Лондоне, а не на родине? Вряд ли мы это узнаем точно. С одной стороны, Акуджава был легальным советским писателем, членом КПСС и Союза, печатался, законно выступал, магнита альбом с его песнями мог быть издан уже в 1961 году. Его остановили в последний момент, хотя несколько пробных экземпляров напечатали. Разговоры о пластинке шли давно, и никому бы она не помешала. Явно антисоветских песен у него не было хоть тресни. Не было никакого смысла срывать выход его пластинки здесь, выпуская диск там. Да и Флегонтов в разговоре с Акуджавой сам признал, что песенки ему очень понравились, так что он попусту решил сделать автору приятной а потом специально летала из Лондона в Мюнхен, чтобы познакомиться с ним. Акуджава действовал и на самых бессовестных, на то оно и ангельское пение, чтобы обладать универсальным воздействием. Но флегон слишком двусмысленная фигура, чтобы списать все на его внезапную любовь к творчеству Акуджавы. В середине шестидесятых контора столкнулась с новым феноменом. Русская литература стала есть на Запад, держать гастролеров на крючке было не бесполезно. Одной рукой передать прикормному издателю рукопись или запись, а другой грозить автору, обвиняя его, простите, за каламбур в двурушничестве, тактика вполне логична. Ведь тексты и так уходит за рубеж, так не лучше ли взять этот процесс в свои руки, чтобы уходило не самое страшное? А Куджав уж точно не стражен и в проверенном виде.